Глава сорок четвертая. Александра. Бреду куда показывают, словно во сне, в ушах шумит. Мы уже не в зале, в отдельной небольшой комнате учебного класса. «Садись», — кивает мне Мара, закуривает. Мара курит толстые мужские сигареты, ей за пятьдесят. Она среднего роста, очень худая, если не сказать тощая, с черным асимметричным каре, которое растрепано с длинной стороны. На шее татуировка в виде веточки сакуры. На лице из косметики только алая помада, которая отпечатывается на фильтре сигареты. «Как тебе пришла в голову идея презентовать именно эту работу?» Сходу спрашивает она, сразу переходя к делу. Из-за долгого проживания за границей ее русский звучит с небольшим акцентом. В голове проносится сумбур, из которого не получается придумать что-то годное, и поэтому я говорю как есть. Никак. Просто у меня стащили флешку с выпускной работой. Чтобы не прийти с пустыми руками, я взяла одну из прежних фотографий. Это работа еще до мастер-класса, признаюсь. Меня выперли, да? Прикусываю язык. Из-за чего? Ты стыдишься этой фотографии? Удивляется Мара и сразу же хмурится. Нет, не стыжусь. Это одно из моих лучших фото, просто оно... Личное. Да, краснею. Мара кивает, закуривает. Лучшие работы всегда личные, не идеальные, ошибок много. Да, киваю, знаю, я бы сделала немного иначе сейчас, но тогда только в руки аппарат взяла, не все знала. И сейчас не знаешь и третий осаживает, и через год не узнаешь, на что способна, и, может быть, лучшее, что ты сделаешь, это именно это фото и ничего больше. Или, напротив, взлетишь вверх. Не знает никто. Но в этом фото есть стиль, страсть. «Что у тебя еще?» — требует. «Покажи». От шока я едва держусь на ногах. Подобного я никак не ожидала. Подскакиваю, задеваю ногами стул, он падает — Мара смеется. Она высокая и нескладная, но когда смеется, становится милейшей на свете женщиной в стильном жакете от модного дома и самых простых рваных джинсах. «Не спеши, Ставрина. На сегодня я закончила с просмотрами намыленных фото. Хочу настоящих. Покажи, что есть. Потом погуляем». «Погуляем?» «Кажется, я сейчас в обморок хлопнусь». «Да, без свиты». Люблю погулять без свиты, когда никто не замирает за спиной и не ждет очередного крутого снимка. Иногда и у меня выходит откровенная лажа. Ты или живешь этим, даже собственными неудачами, либо замыливаешь все в идеал. Получается сплошная нарядная витрина. В таком нет жизни вообще. Надеюсь, ты это понимаешь? Если понимаешь... Кивает, нетерпеливо давит сигарету в пепельницу и забирает у меня флешку. Она смотрит мои работы более внимательно и фыркает. Потом неожиданно гладит меня по голове. «Тебе удается очень хорошо многое, но твоя жизнь вот здесь, в людях, беспрекрас. Если тебе интересно, буду рада видеть тебя в числе студентов. Пойдем в глубину. Работать с обнаженной натурой могут не все». Интересно, сможешь ли раскрыть суть? В каждом она есть, не только в идеальном теле. Что-то ложится мне на сердце печатью сразу же, другие слова я лишь слегка прихватываю и обещаю себе, что запомню их. Запомню обязательно и как следует подумаю над ними. После беседы мы отправляемся гулять. Город я знаю не очень хорошо, что примечательно Мара тоже. Это забавно и в то же время волшебно, немного заблудиться и понять, что тебе совершенно плевать, куда в итоге придешь, просто знаешь, что все впереди. От этого волшебного ощущения появляется чувство абсолютной свободы, пьянящее счастье волнует кровь. Я понимаю, что даже если с Марой не получится, то я не оставлю фотографию, ни за что буду искать и пробовать находить себя, свое». В отель возвращаюсь с гудящими ногами, головой, одновременно забитой под завязку и в то же время пустой. Пальцы дрожат, на губах улыбка. Я даже о Вербицкой забыла, напрочь забыла. Нагулявшись, просто падаю на кровать и засыпаю. Меня будет довольно поздний звонок. «Саш!» «А?» — отвечаю хрипло. «Спишь, что ли?» «Ага». «Как прошло?» «Лучше, чем я думала. Меня не казнили», — отвечаю со смехом. «Подробности будут?» «Позже, пока надо переварить все». «Ясно. Ты в клуб с нами идешь?» — уточняет Ким. «Клуб? Какой еще клуб?» «Клуб с нами. Отметить. Не пойду». «Сейчас я скажу то, что тебя обрадует. Вербицкой не будет», — добавляет. «Что?» «Карма!» «Какая еще карма?» «Она расквасила нос!» «Что, правда?» «Подпрыгиваю!» «Ты черт знает, куда свалила!» «Мы были в ресторане!» «Она зацепилась каблуком за коврик от грязи и навернулась!» «Ты бы слышала этот хруст!» «Ей половину рожи раскроила, кровищей все залила!» «Как? Я не верю!» «Я бы тоже не поверил, если бы не снимал со стороны, как наш поток поднимается!» «Короче, это на видео. Хочешь, скину, чтобы успокоить твою темную душеньку, жаждущую крови?» «О боже! Реально карма! Блин! Нехорошо смеяться, но...» «Ты счастливо улыбаешься, да?» «Я не грущу. Вообще. Только не знаю, успею ли в клуб». «Успеешь. Чем позже придешь, тем интереснее будет. Тебе там точно понравится». «А что за ремарка? Точно понравится. Что за намеки такие?» «Там горячий клуб. Обнаженки море!» — подкалывает. «За мной теперь слава, что ли, определенная закрепилась?» «Не то чтобы слава, но...» — ржет. «Давай, не кисни. Сегодня отрываемся, завтра выжившие отправляются на природу. Выжившие и те, кто укладываются в бюджет. Если что, я за двоих укладываюсь», — намекает, что может заплатить за меня в то время как Расул снабдил меня приличным количеством денег. Их хватит не только на то, чтобы позволить себе покутить, но и оплатить обучение Мары за границей, если не пройду на грант. Мирасов даже это предусмотрел. Черт, может быть, он вообще не верил, что я пройду, но был рад меня сплавить как можно дальше. Пообещав Киму, что пойду, внутри все же зреет сомнение. Атмосфера клуба для меня привычна, но только в качестве работника заведения. По ту сторону празднества я бываю редко. Немного мандражирую, кажется, без весомого повода. В чатах неразбериха. Быстро просматриваю, отмечая прочитанными. Взгляд цепляется за сообщение от Леры. «Лерка!» «Куда пропала? Наши давно тебя не видели. Тоже свалила от Мирасова подальше?» «Я о ней и думать забыла. Помню, Расул говорил, что она у него деньжат прихватила, дурочка». «Нафиг она мне не сдалась, верно?» «Но я все-таки перезваниваю, слушаю, как она треплется о новой работе». «Ты работу не ищешь, случайно? Платят нормально, но в смене крыс хватает. Я бы с тобой поработала», — предлагает. «Мы нормально справлялись». «А как ты вообще?» «Да ничего, а что такого?» — уточняет. «Мирасов меня с клуба выпер, придурошный. Даже объяснять ничего не стали». Администратор позвонил и сказал, что могу не приходить вообще и не ждать реконструкции клуба. Хочется уколоть ее справедливо. Ты же прикарманила деньги, пошарив по карманам Расула. Естественно, он тебя вышвырнет. Но между Санькой, которая фыркала бы на Леру тогда, и той девушкой, которая с этим Расулом в постели сгорала от страсти, будто пролегла огромная пропасть. «Мне просто неинтересно это обсуждать, да и ни к чему». Ясно только, что расул не зверствовал по поводу Леркиного мелкого воровства, но выводы сделал. Он, может быть, и вовсе не такой плохой, как я считаю, проносится в моей голове. Пока не получится, Лер, я на учебу скоро поеду. Учиться будешь? Оу! Главное, не засохни за учебниками, а то всех нормальных мужиков разберут. Я нового мачо присмотрела, постоянный клиент клуба, где я сейчас работаю. Каждую пятницу чилит, пьет, смотрит танцы, но девок не снимает. Такой щедрый, спокойный. Мне кажется, это мой идеал. Какой по счету, хихикаю мысленно. А как же Мирасов, спрашиваю в шутку? Он был мужчиной твоей мечты. Его крепко охомутала какая-то шмара, тут же отвечает Лера. Перестал на девушек заглядываться, что ли? В моих глупых мыслях мелькает. Вдруг он по мне скучает. «Мне кажется, дело идет к свадьбе. Он постоянно в компании одной женщины. Элитная, статусная». Сердце падает в обрыв. «Мирасов?» спрашиваю шепотом. «Ага, тоже в осадок выпало, да? Без вариантов, говорю тебе. Она умеет завлечь мужчин. Хочешь посмотреть?» «Нет, не хочу» кинула тебе ссылку. О, они там даже вместе есть.